Как и следовало ожидать, этим письмом Кикин исхлопотал с себя лишь очередной розыск. В тот же день, 22 февраля, Кикину дано было четыре удара, и он признал, что в письме своем, которое царскому величеству вручил, ныне написал, что о побеге царевичеве не ведал, и то он ведал, и что с прежней попытки говорил, то все правда. С третьей пытки, когда ему было нанесено девять ударов, Кикин полностью признал свою вину, во всем том он виноват. А тот побег царевичу делал, и место он сыскал в такую меру, когда б царевич был на царстве, чтоб к нему был милостив. В тайной канцелярии письмо Кикина оценили правильно. Кикин подал свое ручное письмо, а в нем написал многое к своему оправданию, и будто о побеге царевичева он не ведал, а в другом и запирался, хотя то все закрыто. Розыск же установил безоговорочно, что Кикин не только внушил царевичу мысль о том, что единственным средством спасения его жизни было бегство, но и явился главным организатором побега. Судебная практика того времени при рассмотрении особо важных преступлений предполагала составление тайной розыскных дел канцелярии документа с изложением преступления обвиняемого и предложением меры наказания ему. Далее решение судьбы обвиняемого передавалось на рассмотрение царя или судебной инстанции для вынесения окончательного приговора. Предложение тайной канцелярии состояло в следующем. Указ о наказании Кикина. Кикинг побегу царевича из России в цесарию или в другие краи под протекцию цесаревой советовал, по которому он то и учинил, И отдался было под протекцию цесарскую и просил оного «Дабы его от его царского величества не токмо скрыл, но и ко оборону свою против его величества и подданных его от сего государства вооруженную рукою стал, и какой тем своим поступкам стыд и бесчестие ему царскому величеству и всему государству российскому учинен, что весьма известно». И Его Царское Величество, грамотую сего же 718 году, февраля в третий день, в ответной памяти о всем подлинно публиковано, из чего могла б впредь немалая противность российскому государству воспоследовать, которую Его Царское Величество с немалым трудом и высоким своим мудрым старательством возвратил и ту чаямою впредь себе и своему государству противность, которая от твоего злоумышленного воровства пресечено и уталено, которая Твое воровство и измену, и сообщник твой в той же измене и воровстве царевичев Камердинер Иван Афанасьев повинными своими и розыском доказал». В чем бы во всем вышеописанном своем злоумышленном воровстве и измене по расспросам и розыскам видно? И за такое твое воровство и измену указом Его Царского Величества тебя, вора и изменника, казнить жестокош смертью». Тайная канцелярия и разного уровня судебной инстанции при вынесении приговора не только Кикину, но и другим обвинённым, включая царевича, руководствовались нормами права, изложенными в нескольких документах, прежде всего в уставе воинском. Глава 3, артикул 19. Покушение на трон вооружённой силой, намерение полонить государя или убить, или учинить ему какое насилие поднадлежит наказанию четвертованием. К тому же наказанию подлежали лица, знавшие об этом, но не донесшие. Глава 16, артикул 127. Кто учинит или намерен учинить измену, понадлежит наказанию якобы за произведенное самое действо. Иными словами, закон устанавливал одинаковые наказания как за содеянное, так и за умысел его совершить. Были приняты во внимание из статьи Уложения 1649 года, глава 2, статья первая. Кто учнёт мыслить на государское здоровье, злое дело, и про то сыщется прямо какого казнить смертью. Статья 2. Кто мыслит завладеть московским государством и для этого начнет рать собирать, и кто царского величества с недруги учнет дружить и советными грамотами ссылаться, чтобы московским государством завладеть, такого изменника казнить смертью. 14 марта 1718 года по указу государя министры приговорили Александру Кикину за все вышеописанное учинить смертную казнь жестокую, а движимое и недвижимое имение его, все, что есть, взять на его царское величество. Этот лаконичный приговор подписали князь Иван Ромодановский, сын отличавшегося свирепостью Фёдора Юрьевича, занявший должность отца фельдмаршал Борис Шереметьев, руководитель монастырского приказа граф Иван Мусин-Пушкин, генерал-адмирал граф Апраксин, канцлер Гавриил Головкин, сенаторы Тихон-Стрешнев и барон Пётр Шафиров. По листам скрепил подписью дьяк Тимофей Полехин, с деятельностью которого мы познакомимся ниже. Вторым после Кикина человеком, пользовавшимся доверием царевича, был его камердинер Иван Большой Афанасьев. Его роль в побеге царевича была намного скромнее. Иван Афанасьев был лишь осведомлен о готовившемся побеге, но, будучи верным слугой, не донес об этом. Поведение Афанасио во время следствия отличалось от поведения Кикина. В то время как Кикин, пытаясь обелить себя, изворачивался, лгал, и признательные показания тайной канцелярии выбивало из него пытками, Иван Большой, оказавшись в таком же положении, руководствовался принципом, которым он как-то поделился в разговоре с Кикином «я что ведаю, то скажу». Афанасий был взят под стражу и окован Меньшиковым. 11 февраля 1718 года на Генеральном дворе он дал показания, из которых следовало, что в авантюре царевича он участвовал по неволе. Кое-что из показаний Ивана афанасьева нам уже известно по предыдущим главам. Так мы знаем, что накануне отъезда Царевич поделился с ним вестью о том, что едет не к батюшке, а к цесаревичу или в Рим, о чем камердинер пообещал молчать. Вскоре после отъезда Царевича в Петербург прибыл Кикин и передал Афанасьеву устное повеление, чтобы он ехал к Царевичу, причем опасно, чтобы ты не попался в встречу царскому величеству. Спустя несколько дней Продолжил свои показания Афанасьев. «Получил я письмо от царевича, в котором он писал, чтобы ехал за ним немедленно и настигал бы в Огданьске, где у патчмейстера должно быть письмо с дальнейшими указаниями». Афанасьев отправился в путь, прибыл в Гданьск, но никакого письма не обнаружил. Стал расспрашивать о приезде русского полковника у владельцев постоялых дворов. Те подтвердили, что полковник в сопровождении шести персон, среди которой была одна женская, останавливались, но куда отбыл, не знают. Наугад поехал в Шверин. Там заболел лихорадкой и спросил разрешения у находившейся в Голландии царицы вернуться в Петербург. Прибыл туда, явился к Меншикову и доложил, что царевича нигде не обнаружил.